Металлическое тело на 130-километровой орбите с изъеденной солнечным ветром поверхностью и отдаленно похожее на крылатую стиральную машину непривычно большого размера получила команду с Земли. Защёлкали, выходя из летаргического сна, многочисленные реле и автоматические переключатели. Провода нагрелись от побежавшего внутри потока электронов. Загудели топливные насосы, впрыскивая в камеры сгорания остатки жидкого топлива, ожила система зажигания. Включив тормозные двигатели, космическое тело опустилось ещё на полтора километра. Чтобы не съехать вниз окончательно, ускорилась несколькими стартовыми импульсами. Закрепилась неторопливо на новой орбите, неподвижно повиснув посреди вечной темноты, как елочная игрушка со вспыхивающими огоньками сопел. Но огоньки быстро погасли, а неподвижность была иллюзией. На самом деле металлический цилиндр стремительно летел в безвоздушном пространстве. В очередной раз он пересек терминатор, и яркий свет заиграл на полированной поверхности, вдыхая энергию в распластанные крылья солнечных батарей. Автоматика тут же переключила бортовую аппаратуру на внешний источник питания и перевела никелево-кадмиевые аккумуляторы в режим подзарядки. Цилиндр вращался вокруг Земли, но его скорость была гораздо больше, чем скорость вращения планеты. За полтора часа он совершал полный оборот. За три секунды проносился из конца в конец Елисейских полей. За пять проскакивал Невский. Всего семь секунд ему требовалось, чтобы... Эх, вдоль по Питерской да по Тверской, Емской покрыть бывшую улицу Горького, главную улицу Москвы. Семь секунд, и глазом моргнуть не успеешь. Через всю Россию, от Калининграда до Владивостока, за каких-то 28 минут проносился низкоорбитальный разведывательный спутник «Лакросс». Штатная единица американской системы видовой разведки «Иминт». Один из ветеранов, старичок, запущенный еще в 1991 году с узкой задачей обнаружения и контроля радиолокационных станций и командных пунктов противника, со снятием их частотных характеристик и отправкой добытой информации в нб Агентство национальной безопасности США». Его технические возможности не были использованы и на 50%, но нужда в нем постепенно отпала. Появились спутники-шпионы многоцелевого назначения с оптическими, тепловыми и инфракрасными датчиками, которые обнаруживали РЛС и КП еще на стадии строительства, задолго до того, как они начинали излучать высокочастотные импульсы. Последние четыре года Лакросс находился на заслуженном отдыхе, нарезая бесполезные круги вокруг Земли и ожидая неизбежного часа, когда законы физики спустят его с орбиты и сожгут в верхних слоях атмосферы. И вдруг, по прихоти Центра управления, ему пришлось на старости лет очнуться от дремы, скорректировать орбиту, выпустить дополнительные антенны и приготовиться к получению новых программных архивов. «Давай, дружище, пора показать, на что мы способны!» Внутри металлического цилиндра началось движение, невидимое, но стремительное. После получения радиосигнала Земли в его компьютерном мозге распаковались несколько программных файлов. И теперь к способности отслеживать высокочастотные импульсы добавились навыки улавливать электронные сигналы в кабельных сетях. Команда «Пробное сканирование». Цель — Сеть кабельных каналов на участке протяженностью 20 километров между 53 и 45 градусами северной широты. Опять-таки ничего, казалось бы, не произошло. Но «Лакросс» успел всосать и тут же выплюнуть обратно на Землю в центр управления гигабайты информации. Синволы, пиксели, признания, угрозы, обычная пустая болтовня. большей части на английском и французском, поскольку «Спутник» находился над Британской Колумбией. Пестрые лоскуты, оцифрованные человеческой жизни. Компьютер не интересовался человеческой жизнью, и даже пойманная им среди прочих сообщений о том, что некая Памела Суинкли, давно уже не девочка, нисколько не взволновала его». Через 20 минут, когда спутник достиг западных границ России, поступила новая команда о сканировании. Цель — кабельные линии связи на ранее заданной широте. 20-километровую полосу южнее Калининграда спутник покрыл за 22,5 секунды. Все это время он честно пытался высосать информацию из тяжелых, освинцованных кабелей правительственных линий, из разноцветных жгутовых пучков телефонных станций, из тонких компьютерных проводков. То, что могло являться информацией, было скорее похоже на бессмысленный и беспорядочный рой космической пыли. Компьютер не отличал государственных секретов от бытовых сплетен. Ему было наплевать на разницу между ними. Когда центр продублировал команду, спутник отправил на Землю еще несколько гигабайт космической пыли. Потом еще. Да сколько можно? Сотни тысяч хаотично перемешанных слов, просеянные через фильтры звуки, сложившиеся совсем в другом порядке. Свист космического пространства, пыль и хлам, шум, туман. Даже при всем своем металлическом равнодушии спутник-шпион почувствовал какой-то диссонанс, тревогу, словно вот-вот закоротит электрическую цепь. То, что он выкачивал из разнообразных кабельных линий, было слишком уж неправильным. Не... как это сказать на языке металла? Не структурированным, что ли? После десятиминутной паузы, когда центр, похоже, переваривал создавшуюся ситуацию, мозг спутника получил еще один программный пакет. Распаковав его, он обрел новую способность — Теперь он услышал слабое электромагнитное эхо от щелчков миллионов и миллионов компьютерных клавишей на Земле. Каждая клавиша на каждом компьютере издавала свой, отличный от других щелчок, и из этого гула вполне могла родиться стройная симфония, стройная и осмысленная. «Тра-та-та-та-ра-ра!» Только клавишей слишком много, только сигнал слишком слаб, и никаких электронных мозгов не хватит услышать в этом стрёкоте мелодию. Получив результаты сканирования электромагнитных помех, центр надолго замолчал. Потом выдал очередную команду. «Команда. Фиксация сети защищённых кабельных линий на территории России». Их привязка к местности в установленной системе координат. Через 900 минут после начала работы «Лакросс» завершил десятый полный виток вокруг Земли. Когда он снова оказался над Британской Колумбией, пришло сообщение «Работа закончена, отбой». Металлический ящик не разбирался в человеческих эмоциях. Ему это было неинтересно. Но на этот раз в стандартном наборе импульсов, пришедших из центра, ему почудились раздражение и разочарование. Не удалось. Не получилось. Не сложилось что-то в его сегодняшней работе. Отбой все системы перевести в режим ожидания. После отбоя положено спать. И спутник-шпион Лакросс, ветеран видовой разведки Имент, снова уснул на долгие годы.